А вы молодец. Можно вас так назвать? И я рада, что познакомилась с вами. Я тоже очень рад. Спасибо. Мне казалось, что так и не бывает. Вот я чувствую. А вы говорите про это да еще так просто и так ясно. И вообще... И вообще... Вообще с вами просто и хорошо, а то чаще бывает... Все-все понимаю, Ну как быть? Живёшь среди людей таких разных и по большей части худо воспитанных. О, да, вы даже не подозреваете, наверное, как много мужчин, которые считают, что достаточно нескольких нежных глупостей, чтобы покорить незнакомую девушку, только что встреченную на улице. Ой, иногда так устаешь от этого. Особенно лето. Легко одетая, это ясно. Да. Я от себя добавлю. Есть немало людей, у которых красота вызывает неосознанную злобу. Те стремятся оскорбить и унизить красивую девушку. Бросить вслед грубое слово. Как вы все это знаете? Вы ведь не женщина. Зато психиатрия одна из моих любимых наук. Я... Как-нибудь расскажу вам о том, что руководит поступками людей. Есть объяснение почти для всего. Все очень закономерно. Я буду вам так благодарна. Ну вот, я и пришла. Большое вам спасибо. Одну минуту. Вот вам мой номер телефона. Ну, мало ли, что вдруг случится. Надобность с врачом, тем более с хирургом, знакомство, ну, полезно. Пожалуйста. Спасибо. А, а почему вы не спрашиваете моего телефона или адреса? Чтобы вы были свободны от меня. Угу. Захотите, позвонить мне сами. Нет, так нет. А то я могу не угадать и... Оказаться навязчивым Они чересчур скромны Проницательный психиатр Ну не знаю Сима повернулась и исчезла между неуклюжих бетонных колонн За воротами школьного сада Гирин постоял, глядя в пространство с ясным ощущением Драгоценной неповторимости случившегося его буйная фантазия представила судьбу в виде улыбчивой греческой богини, благосклонно кивнувшей ему из глубины триумфальной арки, в какую превратились железные стандартные ворота. Гирин усмехнулся и пошел прочь. Неисправим. Как мало надо человеку со здоровой психикой и телом. Чуть повеяло ветром надежда на хорошее, едва соприкоснулся с прекрасным, И возрождается неуемная сила искания и творчества. Вот в чем величайшая сила красоты. Красавец это меч, разрубающий жизнь. Гласит древняя японская поговорка. Ей вторит среднеазиатская загадка. Что заставляет злоу быть самым злым, доброго самым добрым, смелого самым смелым? И ответ ее прост. Красота! Понимание этого мы порядком утратили в нашем разобщении с природой.